Глава третья. Дружинник московский. Рать остановилась в виду города, разбила лагерь. На крепостных стенах засуетилась городская стража, сразу закрыли ворота. Город уже не раз переживал нашествие неприятельских войск, подвергался осаде, штурму, был взят на меч. Кое-где его стены были разрушены, потом восстановлены, но места эти выделялись. Пока войско отдыхало после перехода, Князь, воеводы и бояре собрались на совет. Московское войско не имело стенобитных орудий, и на совете обсуждались действия по штурму. Для начала решили пустить дозоры вокруг города с целью исключить подвоз провизии и не дать осажденным возможности послать гонцов, чтобы сообщить в другие города ханства и вызвать подмогу. На отдалении от стен, дабы не подвергнуться обстрелу лучниками, дозоры объезжали город. Одиночные путники и горожане в город все же проникали, пользуясь лодками, ведь одной стороной Булгар выходил к реке, и блокировать водяной путь у москвитян не было никакой возможности. Алексей, уже вполне оправившийся от раны, заявился к одному из сотников. Сейчас его положение было неопределенным. Ни ратник, ни пленный, ни возничий, да и не болящий. Пора было определяться. «Служить в рате желаю», — заявил он. — Ты кто такой? Откуда взялся? — удивился Сотник. — Сын боярский именем Алексей, служил в Рязани, но не был на засечной черте на заставе. Бился со степняками, был ранен. Ваши дозорные меня обнаружили без памяти, очнулся в обозе уже. Вроде окреп, и на нахлебником быть не хочу. — Слыхал о таком происшествии. Ну-ка, рану покажи. Алексей завернул рубаху, поперек груди тянулся едва заметный рубец. — А воевать ты сможешь? Смогу, только ни оружия, ни коня у меня нет. Ваши забрали трофеем. Ну, то вернуть недолго. Вот что, сам я решить это не могу. Ты не московского княжества человек. Рязань к Москве, но не склоняется, союзник. Я с воеводой поговорю, подойди вечером. Обнадеженный Алексей вернулся в обоз. Не отказали, уже хорошо. И сотника понять можно, он не рад будет». Любой боевой поход подразумевает потери, вдалеке от Москвы пополнения не получить, а тут готовый воин сам напрашивается под знаменов встать. Только он ничем от иноземца не отличается, от того же Литвина. Государю или князю верности он не приносил, на кресте не клялся. А вдруг трусом или, хуже того, изменником окажется? Сотника воевода строго спросят, не осрамиться бы. За Алексея никто поручиться не может. односельчан или других ратников, видевших его в сече, нет. Алексей Сотника понимал, в таких делах осторожность не повредит. Он едва дождался вечера и подошел к Сотнику. Воевода, взять тебя в ратнике позволил. Сейчас я тебя в списки внесу и в десяток определю. Скрипя пером, он внес Алексея в список сотни. По этим спискам ратники после похода получали жалование из государственной казны. Алексея определили в десяток, нашли коня, дали щит, шлем и саблю. «Вот с кольчугой загвоздка будет! Больно уж велик ты!» И в кого только такой вымахал, добродушно пожурил его сотник Антип. Десяток был неполный, вместе с Алексеем восемь человек. С двумя другими десятками, а они составляли дружину боярина Бецкого, служилого из Коломны. «Соловья баснями не кормят, давай поснедаем, пока похлебка не остыла». Однако у Алексея даже ложки не было. Точнее, была на заставе своя, деревянная, да сгинула. Десятник из своего узла достал новую липовую и протянул ее Алексею. Держи, дарю. Похлебку съели быстро, и после ужина в неверном свете костра Алексей перезнакомился с десятком. Ему теперь службу с ними нести, в бой идти. От каждого сотоварища всечи твоя жизнь зависит. Спать улеглись, подложив под голову седла. У Алексея даже войлочной кошмы не было на землю постелить. Гол, как сокол. Он тешил себя надеждами, что разживется необходимым в городе, обычно после штурма и взятия города три дня давалось на разграбление его. Понятно, что самое ценное золото, серебро, иные драгоценности и товары заберут сотники, воеводы, да и князь в стране не останется. Рядовым ратникам трофеи попроще достанутся. Посуды медная, одежда, а вот пленные добычи общая. Продадут их перекупщикам деньги поровну, а князю — слава. Пока воеводы не предпринимали попыток штурма. Они объехали крепостные стены, изучая их и нащупывая слабые места. Было понятно, что нужны лестницы. А леса близко нет, город в степи стоит. Да и какие силы город имеет для отражения штурма, не ясно. Отредили обоз за жердями и бревнами лестницы штурмовые делать. Попытались веревочным арканом со стены дозорного стащить, не получилось. Сотоварищ его успел пеньковую веревку саблей перерубить. Когда доставили материал для лестниц, два дня уже прошло. Рать принялась топором сооружать лестницы. Защитники обеспокоились, попытались помешать, сделали вылазку. Днем неожиданно распахнулись городские ворота, откуда хлынули верховые. Сначала конница, а за ней всадники на верблюдах. Зрелище для большей подавляющей части русских невиданной доселе. Московская рать поднялась в седла, однако лошади беспокоились, не слушались поводьев, для них верблюды тоже были в нове. К вылазке булгар Московская рать оказалась не готова. Всего две сотни воинов в седло подняться успели, потому как лошади в табуне паслись на лугу. Луг был рядом с лагерем москвитян, но до него еще добежать надо было. Лошадей в лагерь привести, оседлать — А в лагере в это время поднялась суета, беготня, с разных его сторон раздавались крики. Пока две сотни воинов строились для отражения атаки, к ним один за другим подъезжали те, кто успел привести лошадь и оседлать ее, сотни и десятки перепутались, и спасло рать лишь то, что дистанция от города до лагеря была изрядная, удалось время выиграть и как-то организоваться. Когда стало понятно, что ошибка уже неотвратима, Воеводы подали прапорами сигнал в атаку. Со стороны, посмотришь, уступала рать московская булгарам. Неприятели больше, верблюды и кони пыль вздымают, наблюдателям с городских стен не видно, что творится на поле Бранном. А москвитяне понеслись вперед с лихим посвистом, и с тыла к ним подсоединялись все новые и новые всадники. Кто-то только успел на лошадь вскочить, и так без седла, без защиты, даже босым лишь саблей в руке в атаку шел». Алексей оказался среди ратников ему неизвестных. Он выхватил саблю и дал лошади каблуками по бокам, давненько он в конную атаку лавой не ходил. В груди какая-то пустота, дух захватывает, голову пьянит, ветер в лицо бьет, глаза режет, выдавливая слезы, вокруг топот коней, шумное дыхание лошадей, брицание железа и нарастающий крик И сразу звук столкнувшихся больших масс людей и лошадей. Такой если хоть раз его услышал, уже не спутаешь ни с чем, и жуткий, и возбуждающий одновременно. Впереди Алексея было два ряда русской конницы. Первый почти сразу пал. Так всегда бывает при шипках конных ратий. А дальше уже бились следующие ряды. На Алексея бросился Булгарин, молодой, горячий, со злобными глазами. Он обрушил на Алексея град ударов, полагая взять его натиском, яростью и быстротой. Алексей же пока только отбивал его удары, принимая их на щит, В запале Булгарин не думал о своей защите. Он привстал на стременах и приоткрылся. Алексей воспользовался моментом и из-под счета уколол противника в живот. Грудь Булгарина прикрывали железные пластины, нашитые на одежду. Булгарин замер в недоумении. Глянул на себя, вниз по животу струилась кровь. Он занес руку с саблей для удара, но нанести его не смог, упал на шею лошади. А сзади на помощь уже спешили русичи. Слышался тяжкий топот множества копыт. Увидел Алексей, что справа двое булгар на русичи насели. Помогать москвитянину надо, тяжко ему. Алексей сзади ударил по плечу ближайшего к нему врага. Кольчугу не разрубил, хороша оказалась. А вот руку отсушил. Онемела рука, слушаться перестала. Булгарин саблю выронил, попытался коня развернуть, чтобы щитом прикрыться, да не смог. Теснота, лошади друг друга боками, крупами толкают, грызутся между собой. Алексей еще один удар нанес Булгарину изо всей силы, но по шлему. Не пробил, да такое почти невозможно, но оглушил здорово. Булгарин закачался в седле, как пьяный. Алексей еще два рубящих удара нанес поперек спины. Булгарин с лошади упал, не удержался. Самое худшее в битве с коня упасть. Если ранен, оглушен, затопчут копытами, в месиво кровавое превратят в лепешку. Опознать потом невозможно, кто это был, свой или враг, а уже о фамилии да имени и речи быть не может. Пока Алексей расправлялся с противником, москвитянин сразил своего врага. Увидев, что второй булгарин соскользнул под копыта коней, он устало утер пот лба и обернулся к Алексею. — Ты кто? — Алексей Терехов. — Спасибо. Вовремя подмагнул, век не забуду. А меня Арсением Белоглазовым звать? — Серпуховский боярин я. Домчалась русская рать почти в полном составе, врубились воины в битву, и сразу стало легче. Первыми пали под ударами те булгары, которые на верблюдах были. Верблюд — животное выносливое, без пищи и воды груз большой в караване нести может. Но для боя верблюд не приспособлен, поскольку медлителен и неповоротлив, булгар стали теснить. Со стен крепости завыла труба, подавая сигнал к отходу. первыми отступать, покидать поле боя стали те, кто был на верблюдах. Когда они въехали в ворота города, отходить стали конные. Видя, что городские ворота уже недалеко, русичи отчаянно рвались вперед, больно велико было желание ворваться в город на плечах противника. Уже и ворота городские рядом. Однако на стенах лучники цепью выстроились, стрелы метать стали густо да метко, у москвитян появились раненые и убитые. Они уже повернули коней назад, когда им вслед... С городской стены громыхнули две пушки. Поднялся густой дым, однако каменный дроп никому вреда не причинил. Пушкари неопытные, всего лишь несколько раз стреляли, да и пушки несовершенные. А русичи, так те вообще в первый раз столкнулись с применением пушек. Они даже не поняли, что это было, лишь усмехались презрительно. И что выдумали бусурмане? Громом пугать! Пусть лучше своих воронам пугают!» Только Алексей понял, какую опасность таят в себе пушки. В другой раз пушкарем повести может. Рать отступила. Подбирали раненых, оружие. Своих раненых отправляли к лекарям, чужих добивали. В качестве трофеев достались болгарские лошади и несколько верблюдов. Что с ними делать никто не знал, поэтому животных отправили в обоз, решив потом продать. Ратники же отправились в лагерь. Кому-то перевязку сделать надо, кому-то оружие наточить или сломанное заменить, а некоторым одеться обутся, поскольку перед боем не успели. А воеводам впредь наука. Надо заслон, боевое окружение посильнее, покрепче выставлять. Случись, вылазка булгар ночью, еще неизвестно, кто победу в нем одержал бы. Алексей видел, что серьезной подготовки к штурму не хватает. И в первую очередь разведки. А ведь бывали в Болгарии купцы русские. Расспросить их дотошно, выпытывая каждую мелочь, надо было. Где укрепление послабее, каков гарнизон, да и про пушки узнали бы. У купцов глаз наметан, небось, железяки непонятные на стенах сразу заметили бы. Князь с воеводой наверняка решили, что после жестоких штурмов монголов, а потом и Тамерлана, город ослаблен, защитников мало, и едва не поплатились за это жизнями ратников». Потерпев сейчас неудачу, можно было потерять все войско. При отступлении булгары не упустили бы своего, преследовали бы по степи, вцепившись в уходящую рать, как волк в оленя. Нападали бы и на марше, и на отдыхе, метали бы стрелы издалека, пока не перебили бы. Ведь русским подмоги ждать неоткуда. Москва далеко, степь голая вокруг, укрыться невозможно. Да и другие племена не дремлют, та же мордва. На слабого напасть, добить, трофеи захватить, куда какой лакомый кусок. Отношения жесткие, даже жестокие. Кто сильнее, тот и прав. Алексей с коня седло снял и отвел его в табун на луг травки пощипать. После сегодняшнего столкновения сомнительно, что булгары повторят попытку, будут раны зализывать. Потери у них большие, несмотря на то, что напали внезапно. Как и русские воеводы, они будут размышлять, что дальше делать, какую каверзу учинить. В русском лагере развели костры, кошеварить стали. после сечи аппетит то не пропал наоборот усилился только десяток алексея и так был неполным а сейчас еще и потери понес одного убили второй ранен в обоз отправили алексей же после еды на землю улегся седло под голову подложил обдумывать стал что предпринять можно мысли мелькали разные некоторые были и вовсе нереальными надо в город проникнуть а разведать что и как В бою он лица булгар видел, белые, иные булгары бородатые, другие с усами, так что внешне он за своего сойдет. Только языка не знает, да еще одежда выдает. Ну, с одежды решить можно, с убитых снять, да пленных несколько взяли, их можно раздеть. Только вот в город как проникнуть? Ночью забросить кошку на стену и по веревке подняться? Он решил сходить к сотнику и предложить свой план. Сотник выслушал... Помолчал немного, потом покачал головой. Неправомочен я такие дела решать. План хороший, но рискованный. Если тебя поймают в городе, мучить долго будут, это ты понимаешь? Конечно. Только и воинству нашему под стенами до зимы сидеть никак не можно. Ладно, идем к воеводам. Воеводы были в шатре, собрались на совет. Судили, рядили, как на штурм пойти, чтобы в слабые места ударить, тогда потери меньше будут. У каждого боярина своя небольшая дружина была, которую он кормил, вооружал, обучал, и потому воинов своих терять неохота. Сотник вошел в шатер, Алексей же снаружи ждал, не по чину, без приглашения на совет воевод идти. Доложил сотник о предложении Алексея, и воеводы задумались. Риск большой, но если удача не отвернется, то план выполнимый. Позвали Алексея, он вошел, поклонился. «Из чьих будешь?» — сразу спросили его. «Сын боярский Алексей Терехов, человек боярина Бецкого». «О!» — вскочил с места один из бояр. «Так я ж тебя знаю, ты меня сегодня в Сечи выручил, лихой рубака». Бояри одобрительно закивали. «Рубака — это хорошо! А если человек еще и лазутчиком вызвался быть совсем славно? Не каждый на такое решится, даже из-за денег, потому как голову сложить запросто можно». — Ну-ка, ну-ка, Алексей, поведай нам, что ты придумал. Одежды булгарские надеть, с пленных снять али с убитых, ночью в темноте забросить на стену кошку и по веревке взобраться. Дня, полагаю, хватит, чтобы стены изнутри осмотреть. А следующей ночью таким же образом вернуться. — Слова, ладно, и баешь, важно огладил бороду один из бояр. — Одежду подберем, а чтобы отвлечь... Нападение на ворота устроим. Охрана сбежится для его отражения. Глядишь, и получится. А в следующую полночь нападение повторим, опять охрану отвлечем. Тут уж ты не мешкай, по веревке назад возвращайся. Я, как взберусь, кошку с веревкой сброшу. Пусть кто-нибудь подберет сразу. Ежели часовые веревку обнаружат, тревогу поднимут. Договорились. Вот пусть Белецкий на себя твою переправу и берет. А Белоглазов в полночь нападение на ворота затеет. Ступай с Богом. Сотник тебя до пленных проводит. Забирай все, что нужным сочтешь. Пленные содержались в обозе под охраной. Кольчуги и шлемы с них уже сняли, а оружие отобрали еще на поле боя. Алексей приглядел себе длинную рубаху, порты и чиги софьяновые, тюбетейку и расшитый пояс. Сотник ему дружил с кинжалом. Без оружия совсем нельзя, а сабля только мешать будет. Алексей оделся, и сотник, оглядев его, выставил большой палец, как есть басурманин. Веревки, как и кошки, в обозе были всегда. Время до ночи тянулось утомительно долго. Поверх чужих одежд, пахнущих чужим телом, Алексею дали накинуть шерстяной плащ, чтобы не привлекать к себе внимания. Щубака Аздуру намнут, чего чужак по лагерю ходит. Жарковато было в плаще поверх одежд. Алексей потел, но терпел. Но когда село солнце, в плаще стало хорошо. Ни комары не донимают, ни прохлада. Волга рядом, а с нее по ногам сыростью тянет. Около полуночи сотник встрепенулся, Нам пора. Часть пути они проехали на лошадях, потом оставили их на ратника и пошли пешком. Ночь для вылазки подходящая, луна за облаками прячется. Перебрались через ров. Алексей в руки взял кошку, раскрутил и забросил ее на стену. Кошка стукнула, зацепилась, и Алексей прислушался, не привлечет ли стук ненужного внимания. Да только в двухстах метрах у городских ворот схватка закипела. Наши ратники на штурм пошли. В ворота бревном били, из луков по булгарам, что на стене постреливали. Даже по лестницам забраться на стены пробовали. Стража со стен сюда сбежалась. Обманный маневр за настоящий штурм приняли. Алексей подергал за веревку... Кошка держалась крепко, веревка выдерживала его вес. «Я полез», — прошептал он сотнику. Тот ободряюще хлопнул его по плечу. Алексей зажал в зубах кинжал, взобрался по веревке на стену и осмотрелся. Никого. Он сбросил вниз веревку с кошкой и заметил, как мелькнула тень. Это сотник, подобрав сброшенное Алексеем, перебрался через дров и исчез в ночи. Алексей вложил кинжал в ножны и осторожно двинулся по стене, ширина которой местами позволяла передвигаться на повозке. Удобно камни подвозить, кипяток или смолу для отражения Так Он дошел до каменной лестницы, ведущей вниз в город, спустился, и только когда отошел от стены, перевел дух. Самая рискованная часть проникновения была позади. Алексей двинулся по узкой улочке. Дома, каменные или саманные, стояли за высокими глиняными заборами-дувалами. Ну да, из чего же их еще делать, если леса вокруг нет? Город старинный и когда-то блистал торговлей и ремеслами. Сюда, в Булгар, приезжали к монгольским ханам за ярлыками на княжение русские, армянские и прочие князья. Только потом монголы воздвигли для себя значительно южнее на притоке теле город Сарай. А после 1361 года булгарское ханство распалось на княжество Жукатинское с центром в городе Жукатин и Булгарское. и булгар постепенно приходил в упадок, потерял былое могущество, хотя еще имел войско и торговал. С юга, по левому берегу тиля булгарское население теснили кочевники-мангиты. Надо было определяться, где и как провести остаток ночи. Шататься без цели по ночному городу — значит наткнуться на патруль из городской стражи. Да и силы стоит приберечь, они днем понадобятся. Хорошо, что собак не слышно, этих врагов, лазутчиков и воров. Алексей подобрал камешек и бросил его за забор во двор. Никто в ответ не зарычал, не залаял. Вот тут он и переночует. Перемахнув через забор, Алексей оказался в небольшом дворе. Прямо перед ним был дом, справа — хозяйственные постройки. Туда он и направился. Стараясь ступать неслышно, отворил незапертую дверь и уселся прямо на пол. Ножны с клинком передвинул на живот. так удобнее выхватить, вокруг стояла тишина. Понемногу Алексей забылся в дреме, в полусне, но дремал он старушка, все чувства были обострены и, главное, слух. Сколько он так просидел и сам не знал, но за дверью начало сереть. Алексей поднялся, размялся, отгоняя остатки сна и разгоняя застоявшуюся кровь. Только он собрался покинуть сарай, как хлопнула дверь и во двор вышла старушка. С виду прям старуха Изергиль. зергиль. Черт, как не вовремя. Еще бы несколько минут, и он успел бы перебраться через забор. Ладно, придется подождать. Это все же лучше, чем если она его обнаружит. Не хотелось ликвидировать старую женщину. Еще в военном училище его учили. Находясь в тылу врага, маскируйтесь, прячьтесь. Но если вас увидел местный житель, неважно, старик это, женщина или ребенок, ликвидируйте. Иначе задание будет провалено. Никакой жалости. Невольный свидетель тут же расскажет соплеменникам. Они отрядят погоню и ликвидируют вас. Жестко, даже жестоко, но в условиях военного времени оправдано. А сейчас для московской рати как раз военное положение. Однако его немного смущало, напрягало немного то, что это они сюда пришли как захватчики, как агрессоры. Ну, так думал он один. Воевать против соседей и других княжеств, а тем более против другой веры, не считалось зазорным. Наоборот... расширить свои владения, взять богатые трофеи, считалось делом почетным, занятием достойным для мужчины, воина. После успешного похода князь приобретал новые земли и славу, считался удачливым. А простые ратники довольствовались тем, что можно было уместить в переметную сумму и увести на лошади. Как говорили в Риме, что позволено Юпитеру, не позволено быку. На Руси же поговорки были не менее точными, посеньки и шапка. Но, видимо, судьба все же благоволила к Алексею и женщине. Она ушла в дом, а он выбрался из сарая, перебежал дворик и перемахнул через глиняный дувал. Очень удачно перебрался, поскольку через минуту из-за угла в переулок въехал ослик с тележкой, сбоку которого шагался добородый булгарин. Почти поравнявшись с ним, старик поздоровался, Алексей лишь приложил руку к сердцу и кивнул. Языка то он не знал. В городе, где раньше сходилось множество торговых путей... Было много караван-сараев, аналогов русских постоялых дворов, и купцов из всех земель было множество. Поубавилось теперь, но все равно купцы в городе были. Алексей знал и мог говорить на греческом латыни, но одет он был как абориген, на купца уж точно не походил, да и денег у него при себе не было, в спешке они упустили этот момент. А стоило взять несколько монет, лепешек купить или другой еды. Монеты в Болгарии чеканились свои, но торговый люд принимал любые, по весу, что серебро, что золото. Ведь ни на Руси, ни в Болгарии разведанных копий, где добывались драгоценные металлы, не было. Их привозили из Европы, из Азии. Не кстати, о монетах вспомнилось. Алексей сразу есть захотел. Ничего, день он как-нибудь потерпит. А вода бесплатная, Волга рядом, да и в городе родники есть. Алексей направился к крепостной стене. Не приближался вплотную, не таращился, излишнее любопытство привлекает внимание. Кинет беглый взгляд и отведет глаза. Иногда на камень или скамейку усядется, якобы дух перевести. Память у него была хорошая, почти фотографическая. Где башни стоят, где ворота изнутри плохо укреплены, где проломы заделаны, недавней кладкой все примечал. Засек время смены караулов, да еще когда есть, у костров садятся». ведь тогда на стенах немногочисленные дозорные остаются. Так, не спеша, он обошел по периметру городские стены изнутри. По его прикидкам выходило немногим больше шести километров, или четыре версты. Такую длинную стену защитить сложно, это же сколько бойцов надо. И потому сам собой родился план ударить одновременно в нескольких местах. Булгары немногочисленных воинов раскидают по многим направлениям, атакующим будет легче. План этот Алексей решил предложить воеводам, а примут они его или будут штурмовать в одном месте их дело. В принципе, ничего плохого удар в одном избранном направлении, скажем, по городским воротам, не несет. За одним минусом только жертв с обеих сторон больше будет. А кроме того, Алексей сам видел ворота. Их было несколько, и все укреплены добротно. Тяжелые из привозного дуба створки, окованные железом, Изнутри два поперечных бревна запора, вложенные в железные пазы. чтобы такие пробить, нужен крепкий таран, а такого Алексей в русском войске не видел. Хороший таран не спрячешь от посторонних глаз. Обычно это тяжелое из крепких пород дерева, дуба, лиственницы, бревно, окованное с торца железом. Его подвешивают на железных цепях на хребтине. Для передвижения ставят на колеса, а сверху для защиты от лучников ставят навес — Раскачивают такой таран два или три десятка ратников из числа парней крепких, мощных, а за воротами, коих несколько в городе, висит кованная опускная решетка. Коли неприятель разобьет в щепы створки ворот, путь в город ему преградит решетка. Обычно за ней стоят наготове лучники и через крупные отверстия расстреливают нападающих. Сложно прорваться, потери могут быть просто ужасающие. Помочь бы как-то, каверзу какую-нибудь придумать. Но что он может один? И желудок голодный, от дум отвлекает, урчит и сосет. От дома, рядом с которым он сидел, пахнуло дымом, потом потянуло запахом свежеиспеченного хлеба, и Алексей сглотнул слюну. Он решил пройти ближе к берегу и осмотреть его. Может быть, часть штурмующих посадить на лодке? Не беда, что их нет. Стоит пройти вверх и вниз по течению Волги — называемые татарами, булгарами, мангитами и прочими людом и тилем, как лодки найдутся у тех же рыбаков. Тоже надо сообщить воеводам. Он рядовой ратник, и принимать решение не вправе. Даже если чудом пробьется в десятники или сотники, верховодить будут люди дворянского звания, бояре или князья. И за каждым из них в песцовой книге должность расписана. ертаульный, командир авангарда, или, скажем, полковник, под которым полк левой или правой руки, или даже большой полк, русские издавна имели такое тактическое построение. Большую часть войска составляли пешцы. И только столкнувшись с татарами, русские стали активно развивать кавалерию, внедрять деление войска по десятичному принципу, и мечи прямые понемногу уступали место кривым, более легким, удобным в конном бою саблям. Меч ведь оружие рубище, а сабля еще и колюще. Алексей встал, солнце уже в зените, времени до полуночи уйма, куда торопиться. Из калитки вышла женщина, обеими руками она держала поднос с горячими лепешками. «Эй!» — позвала она его. Алексей подошел, и женщина сунула ему в руку поднос. От запаха лепешек сильного аппетитного в желудке возник спазм. Женщина что-то сказала, зашла во двор и вернулась с большим медным кувшином. «Наверное, просила помочь». Она приветливо кивнула и пошла к башне городских ворот. Алексей поплелся за нею, надо изображать из себя глухонемого. Женщина что-то сказала, Алексей промычал в ответ. Булгарка посмотрела на него жалостливо, как на больного, а и пусть. Видимо, женщина ходила к воинам у башни не раз, а, может быть, там нес службу ее муж или сын. Булгары встретили ее радостными возгласами, взяли из рук кувшин. Женщина присела на ступеньку и стала смотреть, как воины... Разлили густую, приятно пахнущую жидкость по пиалам и кружкам. Шербет, что ли? Алексей не мог определить. Разобрав лепешки с подноса, ратники уселись на землю и принялись есть. Один из них что-то весело сказал Алексею, остальные засмеялись. Алексей промычал и показал на свой рот. Смех оборвался. Насмехаться над юродивыми и коллеками у всех народов было грешно. Воин, как бы извиняясь, оторвал часть своей лепешки и протянул ее Алексею. Тот вцепился зубами и кивнул. Благодарность. Эх, да чё ж вкусна, ещё тёплая лепёшка. Жаль, только мала. Даев Алексей показал пальцем на каменную лестницу, ведущую наверх на стену. Ему махнули рукой, мол, можно, валяй. Алексей неловко взобрался. Лестница крутая, ступеньки высокие, тут навык иметь надо. Он поднялся на второй этаж. Над ним, поверху стены, ходили дозорные. Были слышны шаги и приглушённый перекрытием разговор. алексей открыл одну из дверей похоже караулка в углу стояли короткие метательные копья посередине низкий столик вокруг коврики он распахнул дверь напротив там стояло несколько бочек еще удивился ведь мусульманам их аллах пить вино запрещает но потом дошло они порохли в бочках он прислушался тишина подошел к одной из бочек приоткрыл крышку точно черный дымный порох в зернах а ведь наверху, на башне, одна из пушек стоит». Алексей вышел из помещения и прикрыл за собой дверь. «Ай, удача!» Зачем ему порох, он пока и сам не понял, но над этим стоит помозговать. Взобрался по лестнице наверх, дозорный стоящей у пушки, посмотрел на него, безразлично, и отвернулся. Стоя на стене, Алексей смотрел на русский лагерь вдали. С этой высоты бивуак русских был виден отлично». Ратники ходили, в центре шатер княжей, рядом несколько шатров поменьше для воевод. Все как на ладони, только в виде тока да зуб не имет. Ни из лука, ни из пушки до лагеря не достать. Алексей посмотрел по сторонам, по стене похаживали дозорные, один от другого в полусотни метров. Он повернулся к лестнице, узрел жаровню с углями. На нее рдел запальный пруд. Случись необходимость, пушкарю нужно будет только поднести запал к медной пушке. Маловато пушечка и неказиста на грубом деревянном ложементе, поскольку станком, станиной это назвать нельзя. Алексей спустился на второй этаж, воровато оглянувшись, толкнул дверь в кладовку, запустив руку в бочку, набрал пригоршню пороха и тонкой струйкой рассыпал его дорожкой вдоль стены к двери. В кладовой этой камере сумрачно, окошко малюсенькое — а вскоре и вовсе стемнеет, и рассыпанный узкой дорожкой порох виден не будет. Он закрыл дверь, отряхнул руки и спустился вниз. Стражники уже поели, и лица у них были довольными. Алексей растопырил руки, переваливаясь с ноги на ногу, изобразил медведя, помычал, ратники рассмеялись. Женщина взяла поднос и кувшин, собираясь возвращаться. Алексей забрал у нее из рук посуду и помог донести ее до дома. Это просто везение, что ему с ее помощью удалось попасть на башню. И план созрел на обратном пути, пока они возвращались. Женщина пригласила его зайти во двор и жестом попросила остаться, вынеся из дома медную миску с сухофруктами. Она жестом показала ему «Ешь». И тут Алексей едва не допустил ошибку. Мусульмане сидят вокруг стола на ковриках или подкладывают под подушечки. Он же едва не уселся на низкую табуреточку, на такие иногда садились для омовения ног. Спохватился вовремя. Лучше есть стоя. уж больно поза непривычно и неудобно сидеть на земле со скрещенными ногами. Он поел, приложил руку к сердцу и с легким поклоном вернул миску женщине. Человек она добрый, накормила его, а ведь он, Алексей, пришел и по ее душу. Алексей немного побродил по городу. Как ни странно, большого беспокойства у его жителей он не заметил. Шумел восточный базар, собирались и беседовали купцы, работали ремесленники, Видимо, они надеялись на крепость стен и воинское умение городских ратников. Кричали с минаретов муэдзины, молились на ковриках. Правоверная, словом, привычная жизнь восточного города не затихала. Уже в сумерках Алексею удалось стащить у зазевавшегося торговца медный кувшин. Он наполнил его водой и снова уселся недалеко от дома сердобольной женщины. Ждать темноты пришлось томительно долго. Он то и дело поглядывал на диск луны. По его прикидкам полночь уже была близка. Вскоре сотня устроит ложное представление. Эх, как бы сигнал какой-нибудь им подать. Ведь если дьявольский план сработает, можно будет в пролом стены ввести не одну сотню. Пора. Алексей встал и, не спеша пошел к башне. Стражники были там же, только их было меньше. Алексея они встретили, как старого знакомого, похлопали по плечу, по очереди напились из кувшина. Яду бы или снотворного им подсыпать, момент подходящий, да где взять снадобья? По знакомой лестнице Алексей поднялся на стену, на самый ее верх. Здесь уже находился другой дозорный. Он посмотрел недовольно и буркнул что-то. Алексей подошел к краю башни. Если стена возвышалась над землей метров на 5-6, то верх башни, ее площадка была еще на пару метров выше. Вдали светился огнями костров русский лагерь. Никаких передвижений войск не было видно. Неужели скрытно подбираются? Дозорный не обращал на Алексея никакого внимания, и он осторожно вытянул из ножен кинжал, лезвие спрятал в рукав, чтобы оно не блеснуло в лунном свете. Бормоча под нос нечто нищенраздельное, он приблизился к дозорному и ударил его в шею раз и другой, удары наносил сверху, наискось, чтобы наверняка попасть в сердце. В грудь бить было нельзя, под накидкой кольчуга могла быть. Дозорный, не издав ни звука, осел на камне площадки. Алексей подтащил тело к каменному ограждению, перевалил через него и столкнул вниз. Удар о землю упавшего тела был приглушенным. Дозорные на стене не встревожились. Теперь все решало время. Алексей схватил железный запал с жаровни и кинулся вниз на второй этаж. Вот и дверь помещения, в котором стояли бочки с порохом. Он приоткрыл ее и кинул раскаленный с одного конца прут в угол, Зашипел и вспыхнул огонек. Теперь надо срочно уносить ноги. Алексей кубрем скатился по лестнице вниз, едва не подвернув ногу. Несколько метров он прошел медленно, потом рванул бегом. Стражники ничего не поняли и засмеялись. Сколько метров он успел пробежать, неизвестно, но сзади вдруг тяжело ахнуло. Огонь озарил стены, в спину сильно ударило взрывной волной. Алексей не устоял на ногах, упал, его перевернуло. А затем посыпались камни, куски бревен. От удара он соображал туго, но инстинкт самосохранения заставил его отползти с мостовой к глиняному забору. Он тоже потрескался, и в нем зияли дыры. Алексей заполз во двор. Голова была как с похмелья, уши заложило. Но, тем не менее, он услышал топот копыт копыта за стены, крики. Это русские ратники попытались совершить обманный маневр, ложное нападение. Но поскольку прямо перед их глазами раздался взрыв, снесло башню и разрушило часть стены, не воспользоваться этим подарком судьбы было бы преступно. Конники ворвались в город, не встретив сопротивления. У сотника хватило разумения послать гонца к воеводам за подмогой. Разбуженные взрывом и встревоженные к пролому бежали горожане, ратники, а навстречу им в отблесках пламени, как огненные демоны, скакали русские конники и рубили, кололи, сбивали с ног, топтали лошадьми, Сотня рассеялась, растеклась десятками по узким улочкам и переулкам. Далеко не пошли. В незнакомом городе ночью можно запросто заплутать. Да и что такое одна сотня в большом городе? Сотник захватил малую часть города и с нетерпением ждал подмоги. Воеводы кинули в пролом всех, кто оказался поблизости, под рукой. Туда бежали пешцы, скакали разрозненные конные... Все понимали, второго такого случая не представится. Надо расширить занятый пятачок, не дать булгарам выбить сотню, иначе потом при штурме потеряют больше. Русские силы прибывали. Ночной бой он самый сложный, не видно, кто с тобой рядом, каждый дерется поодиночке, только по матерку, по ругане русские отличали своих. В попыхах не все русские успели надеть кольчуги, но щиты прихватили все, а сабли с поясов в походе не снимали никогда. К пролому из города бежали булгары, а со стороны степей из лагеря русские. Два людских потока сталкивались, схлестывались, дрались в рукопашные, рубились, то одни теснили, то другие одолевали. У булгар было преимущество, они знали город. По переулкам узким проходам просачивались они в тыл к московитам и били их сзади. Суета, неразбериха, темень, только крики и стоны слышны. Алексей пришел в себя, в голове перестало звенеть и шуметь. Мир вокруг обрел былую устойчивость, Он встал, постоял немного и шагнул в пролом в заборе. Из оружия у него был только кинжал, который для серьезной сечи не годился. Куда ему против сабли? А пока он стоял у забора и не мог понять, где свои, где чужие. В темноте совсем рядом дрались люди, слышался звон оружия, удары кулаками, шумное дыхание. Как тут разобраться? Кто-то налетел на него. Алексей едва успел увернуться от сабельного удара и сам ударил ногой, нападавший упал и выругался по-русски. Алексей взъярился. — Ты что ж на своих нападаешь? Где на тебе написано, что ты свой? Считаешь, лема нет? Одежда чужая? Как же ратник в темноте одежду разглядел? Воин поднялся, протянул руку к Алексею и сорвал с его головы тибетейку. — А ну-ка, идем к десятнику. Там разберемся, какой ты свой. Алексей пошел вдоль забора к пролому, через который до сих пор входили в город русские ратники. Сзади его конвоировал московский грить. У башни, сильно разрушенной, догорали остатки бревен, какой-то мусор. От нескольких воинов, группы, пробиравшихся через нагромождение камней, отделился человек. «Эй, ты чего его ведешь?» К ним подошел боярин Белоглазов. При скудном свете горящих деревяшек он сумел разглядеть Алексея. Басурманин он, хотя по-русски чисто говорит». В доказательство ратник протянул сорванную с головы Алексея тюбетейку. Русские носили тафью, небольшую круглую шапочку, не похожую на почти прямоугольную, расшитую узорами тюбетейку. «Свой он, русский лазутчик наш, ступай с Богом!» Разочарованный ратник повернулся и через пролом побежал туда, откуда были слышны крики и звон оружия. «Уцелел?» «Видно, охраняет тебя твой ангел! Повезло нам, что башня взорвалась!» «Повезло?» «Да это я башню взорвал тем порохом, что пушкари для пушек держали!» боярин изумился славная работа а то штурмовать пришлось бы сигнал бы какой подал чтобы приготовились мы договоренности не было и так ведь чудом получилось я князю о тебе доложу пусть вспомнит как трофея делить будет так я в лагерь пошел не то меня свои же и зарубят не разобравшись трофим отведи ратника в лагерь пусть в своей одежды переоденется они выбрались из города Бегущие навстречу ратники кричали весело. «О, уже пленного взял!» Все-таки повезло Алексею, что он встретил боярина. Его на самом деле принимали за булгарина. А потому могли связать, да в обоз, а то и зарубить походе. Алексей добрался до места в лагере, где располагался его десяток, переоделся, опоясался ремнем с саблей, надел шлем, взял щит, потом спохватился, снял и чиги и натянул свои сапоги. Ратник, который привел его сюда, стоял рядом, «Ну что, готов? Пошли воевать, а то без нас город возьмут. Боишься, что на твою долю трофеев не хватит?» Ратник засмеялся. «Город большой, богатый. Без трофеев по-любому не останемся. Можно было не спешить. Бои в городе продолжались несколько дней и стихали, когда уже не было сил биться. Ратники немного передыхали, ели, что обозники успевали поднести, в основном в сухомятку. Уже недалеко был берег». и видно было, как снуют лодки, вывозя горожан. Их никто не преследовал, не останавливал, Ни до них было, да и лодок у москвитян не было. Недочет, недоработка, — отметил про себя Алексей. Надо было вначале у рыбаков или торговцев все плавсредства изъять, да речной дозор выставить. Ведь бегут в первую очередь те, у кого деньги, кто знатен, кто может позволить себе нанять лодку. Ускользают те, кто представляет наибольший интерес. За пленного купца или мурзу заплатят выкуп, он выгоден. А бедняка только продать недорого можно, тем же крымчакам. Немного дороже стоят ремесленники, искусные люди везде нужны. Булгар славился цветным стеклом, выделанными кожами и изделиями из них, в нем плавили чугун и сталь, а еще здесь жили умелые печники. Дома в городе имели одну особенность — печи топили снаружи дома. и разветвленная сеть дымоходов шла под полами, обогревая дом. По улицам шла канализация в глиняных трубах и водопровод в Свинцовых. Вода шла самотеком из водяных источников ближайшей горы. Именно тут русские, да и другие народы, подсмотрели и переняли хитрый обогрев жилища, а вот водопровод и канализация и до сей поры не во всех селах есть. После похода на Булгар, В царских и во многих княжеских имениях появился обогрев через систему домоходов. И все-таки ратники добили воинство булгарское. Дорогой ценой досталась победа, на улицах города было полно трупов, как русских, так и булгар. После победы с привкусом горечи горожане рыли братские могилы. Русских хоронили по православным обычаям, с молебном и православными священниками. Булгарам не препятствовали хоронить по своим обычаям. Бросать мертвых на улицы города нельзя, могут вспыхнуть эпидемии. И только похоронив всех погибших, русские как метлой прошлись по городу, забирая все ценное. Алексей со своим десятком тоже обходил дома. Он брал только самые ценные, имеющие небольшой объем, изделия из золота и серебра. Позарился на красивый и дорогой товар, его можно было быстро продать, да и лошадь не перегрузишь. Другие сдуру набивали тюки и узлы одеждой. надеясь пристроить в обозе, только подводы в обозе, не безразмерные. После разграбления города занялись пленными. Отбирали молодых и здоровых, за них рыботорговцы давали хорошую цену, и ремесленников, вместе с подмастерьями и инструментом, из-за них бояре спорили, кто кому достанется. Хорошего мастера в собственном имении заиметь везение. Его на прокат за деньги можно соседу-боярину отдать, а то и продать с выгодой». Людей набралось много, их не связывали, куда в степи от конного убежишь. Даже если и повезет в бойрак ночью забраться, дальше что? В степи без еды и воды долго не протянешь, а любой встречный в кабалу в рабство возьмет, потому как один и без оружия добыча легкая. Уходя, ратники подожгли город. Хотя, по большому счету, гореть в городе, кроме обстановки в домах, нечему. Дома каменные или глинобитные, заборы высокие, огню преграда — В городе оставались только старики немощные да дети малые, да и они со временем перебрались в Иски-Казань, куда на лодках уже уплыли до них богатые да знатные. Город со временем пришел в упадок, разрушился, и только память о нем осталась, до да легенды. Князь Пестрый выполнил наказ великого князя убрать угрозу с южных границ и ликвидировать давнего торгового конкурента, перевести торговые пути на земли московские. Частично это удалось. В Нижнем Новгороде появилась желтоводная ярмарка, известная не только на Руси, но и далеко за ее пределами. А беженцы со временем ушли из иски Казани. Это было опасное место, и потому они перебрались на новое место, выстроив город Казань. Долго потом она досаждала Москве, пока царь Иван IV Грозный не взял ее приступом. Обратно шли по степи по границе между княжеством Рязанским и мордвой языческой. Здесь ухо востро держали. Рязанцы к Москве склонялись и потому напасть не должны были. А вот мордва своего не упустила бы. Но то ли дозоры мордовские и да чувашские плохо сработали, то ли вожди местные убоялись, ведь рать у москвитян большая. Напав на нее, можно и самому голову сложить. Долго добирались до земель московских до Аки. Пленные шли медленно, проходя за день немногим более десяти верст. Да еще их кормить поить в пути надо. И войско с ними двигалось с той же скоростью. Не бросать же добычу. Вмиг найдутся желающие прибрать калочным ручонкам. Уже чувствовалось приближение осени, по ночам становилось прохладно. На ночевках Алексей стелил на землю трофейный ковер. Так было теплее и мягче. А вечерами раздумывал. «Да коломны! Откуда бедской рукой подать?» Город то под Рязанью был, то под Москвой, уж больно расположение его удобное, на слиянии Москвы-реки и Оки. И потому решать ему надо было в дружине Бецкого остаться или свободным человеком в Москву податься. Был еще вариант в Серпухов идти. Арсений Белоглазов, боярин, к себе его сманивал. Увидел не то, что Алексей воин опытный, таких войск и без него хватает, главное, заметил, умом молодой ратник не обижен. На инициативу способен, решителен, умные среди ратников встречались значительно реже храбрых и опытных, а в тыл врага, в чужой город и вовсе из многотысячного войска единицы пойти отважились бы. Не зря говорят, что номеру и смерть красна погибнуть в одиночестве, без надежды на помощь, в муках, от рук палачей такое далеко не каждый издюжит. Арсений же обещал и лошадь хорошую дать, и оружие даже десятником сделать. Правда, должность десятника Алексея не прельщала, ему и повыше занимать приходилось. При переходе от одного боярина к другому лошадь и оружие возвращались прежнему владельцу. Это боевой холоп не мог перейти, перебежать к другому боярину, потому как лицо подневольное. Алексей же, муж свободный, сам к войску прибился, и волен был выбирать покровителя. Положа руку на сердце, Алексей импонировал Арсений, не глуп, смел. Воины из его десятка одеты, обуты, вооружены получше многих других. То есть вывод напрашивался сам. Не жаден боярин. Понимает, что от качества оружия до хорошей лошади жизнь воина в сече зависит. А вот с бедским отношения у него не сложились. Неприязни не было, но как-то ревниво относился боярин к успехам Алексея. Ревниво, а может и подозрительно. Алексей ведь из рязанской дружины перешел. Не по своей воле, конечно, ранен был, но все же. Хотя и бояре, и князья периодически переходили со скарбом и людьми под крыло и на земли великих князей из той же Литвы в Московию или в псков и служили честно, кровь свою проливали, соблюдая клятву верности, которую давали. А данное слово имело вес. Дал слово «держи», не сдержал, потерял честь, восстановить которую было невозможно. Равные потом руки не подадут, за один стол с тобой не сядут. И потому говаривали «Душу Богу, жизнь Государю, честь никому». И, наверное, Алексей был воспитан также или консервативен, поскольку в истины эти веровал свято. Что коломно, что Серпухов стояли на оке. Только Серпухов подальше. С 1353 года владел городом князь Владимир Андреевич по прозвищу Храбрый. После его смерти в 1410 году Земли княжества были поделены, согласно завещанию князя, между вдовой и пятью его сыновьями. Но почти все они погибли во время эпидемии чумы. Когда московское войско, одержавшее победу, с превеликими трудностями переправилось через широкую уколомный оку, ратники разбили лагерь на обширном лугу рядом с городом. Переправа заняла два дня, ведь моста не было. Но от одного берега реки к другому сновал самолет, так назывался паром, Невелик он был, десяток подвод мог принять или полсотни человек. Лагерем на этом лугу стояли раньше войска многих великих князей, в том числе Дмитрия Донского перед походом на Куликово поле. А сейчас необходимо было делить трофеи, поскольку после Коломны бояре с дружинниками расходились по своим имениям. Естественно, каждый боярин, желая получить больше, считал свой род более знатным, более древним, а вклад его дружины во взятие Булгара более значительным. В шатре, где проводился по описи дележ, шум и гам не утихали несколько дней. Делили все пленных, ценности, лошадей, оружие, одежду, ковры, и по каждой вещи возникали споры до хрипоты, до битья себя в грудь. Понятное дело, некоторые посчитали, что их обделили, и выходили из шатра обиженные, была определена доля каждого воина, каждого боярина. Алексей получил походный шатер, седло, сбрую и двух женщин. Шатер и булгарок он продал сразу. На лугу вертелось множество перекупщиков. Когда войско возвращалось из похода с трофеями, всегда они появлялись, слетались, как пчелы на мед. Где трофеи, там всегда пена. Гулящие девки, продавцы сбитни и перевара, работорговцы и перекупщики покупали дешево, но все. А кому из ратников охота тащить домой тот же шатер или пленец? Да жена такой скандал устроит. Со сбруей и седлом он решил повременить, до разговора с Арсением. Несколько дней боярин был в шатре, участвовал в дележе, и потому лезть к нему с личными вопросами не следовало. Наконец дележ закончился, и Алексей подошел к боярину. Решать надо было сегодня, ведь Бецкой будет к вечеру уходить с дружиной и обозом с трофеями. Лицо у Арсения было красным, голос сиплый, свою долю отстаивал. Боярин был немного раздраженным и даже злым. — Удачно ли дележ прошел? — поинтересовался Алексей. — Бывало и лучше, — буркнул Арсений. — Ты определился, с кем пойдешь, со мной или с бедским? — Твои условия, боярин. — Я тебе уже говорил, ставлю десятником. Крыша, харчи, лошадь, оружие мои. А что трофеями в походах возьмешь, то твое. — Не пойдет. — Боевые холопы то же самое имеют. Я ж свободный человек. — А что ж ты хотел? — удивился Арсений. Доля десятников вдвое больше от простого ратника. Жалование хоть какое-то. а Одежонку себе справить, другое что-то прикупить. — Ох, жаден ты, Алексей! — вздохнул Белоглазов. — Не пойдет. — Твоя воля, боярин, прощай. Арсений хотел сказать что-то еще, да только рукой махнул и отвернулся. Алексей пошел к Бедскому. Теперь надо разговаривать с ним. В колите мелочишка звенела. На первое время хватит, потому продать себя надо подороже. Не приказчиком в лавку идет наниматься, на жизнь спокойную и сытую. Ратник каждый день должен заниматься военными упражнениями, чтобы быть в форме. А в походах он не только ранение или увечья получить может, но и жизнь потерять. Любому боярину ратники нужны. Имеешь землю от государя, выставляй воинов. Это правило неукоснительное, и за неисполнение его князья спрашивают строго. Боярин муж самостоятельный, но подчиняется своему князю. Государю несет воинскую повинность. За это и землицы, кормилицы дается, с деревнями, селами и холопами. Правда были еще служилые бояре, земли не имевшие, но получавшие жалование в воинском приказе. Они, как правило, отирались возле великого князя и занимали посты, хоть стольника, хоть окольничего, а то и воеводы или даже наместника. И по службе по иерархической лестнице продвигались они быстрее, чем по местное дворянство. Близость к трону всегда сулила должности, богатство, а иногда и родство с великим князем, коли удавалось выдать замуж дочку за сына великокняжеского. Так что боярин по-любому в новом ратнике заинтересован был. Готовить воина из холопа долго и хлопотно, а потерять в бою запросто. Убыль по ранению, увечью или смерти была всегда, в любом походе. Бецкого Алексей нашел у обоза. Боярин держал там несколько подвод и теперь распоряжался погрузкой трофеев. Рядом крутились перекупщики. «Отойди, кому сказано!» — прикрикнул Боярин на перекупщика. «Не продам, ничего, самому потребно!» Алексей остановился рядом с ним. «Давай определяться, Боярин. Поход закончен, трофеи поделены. А чего долго думать?» «Воин ты, справный, давай ко мне!» Условия Как у всех, моих Арчи, крыша, лошадь и оружие...» — Я не холоп. Ты не запамятовал, боярин? — Ну, а что еще? — Жену или девку сам себе найдешь. — Я не об этом. Жалобы не положишь? — Еще чего. Не договоримся мы. Ну, как знаешь, Алексей снял с пояс, сабли, шлем и положил все это на подводу. А лошадь, щит и седло у десятника. — Прощай, боярин. — Бывай. Может, свидимся еще. Алексей подозвал перекупщика, продал ему седло и сбрую, доставшиеся ему как доля в трофее. Бросил монеты в калиту. Отныне он свободен. Но ни лошади, ни оружия, кроме ножа, у него нет. И кормить его никто не обязан. Иди на все четыре стороны, никто слова не скажет.